Глава 6 Я поклонник. «Алан, ты собираешься что-нибудь делать?» Андел кричал сердитым голосом. Тот лишь вздохнул в отчаянии. «Сколько раз мне ещё повторять? У меня сейчас нет времени, чтобы заниматься этим вопросом». «Нет? Что ты делал, пока я был в Каире? Со мной обошлись как с покалеченной собакой. Ты хоть понимаешь это? отношение как к собаке. с собаке. Собаке! Арк так относился ко мне?» Именно это я и говорю. Если бы мне представился ещё один шанс, то я бы с удовольствием ещё раз попытался с ним сразиться. Он посмел разговаривать со мной так, словно для него ничего не значил, словно я был пустым местом. Лишь одно из 100 слов Анделла достигало уши Алона Он продолжал ещё больше горячиться и нервничать. Даже слюни изо рта начали выплескиваться. «Думаешь ли ты, что я так просто приму эту вещь? Нет. Или ты думаешь, что я забыл своё обещание мести?» Алана вообще не интересовали слова Андела, в конце концов это у него были проблемы, нерешённые долги с Арком. Если подумать обо всём этом более детально, то у Алана действительно не было особых причин для мести Арку. Тот представлял лишь неуместную неприятность для глаз, однако всё же казалось, что постепенно Арк становится опасностью, поскольку конкретного удара Алан не получал, это было лишь его шестое чувство, а раз так то он тоже желал бы поскорее избавиться от него». Арк стал ненавистным игроком без причины. Но Аллану не хватало мотивации, чтобы начать его преследование и отложить все остальные дела в сторону. В этот момент, стоя рядом, Андела уже скрежетал зубами. Он не прекращал выступать и жаловаться. «Честно, думаю, ты ещё больше раздражаешь прямо сейчас, чем Арк». Аллан начал раздражаться и резко кинул косой взгляд на Андела. Несмотря на то, что Нагаран сейчас был довольно мирным местом, Но нельзя было гарантировать, что завтра тут всё не сгорит в полу сражений. На данный момент в нагаран было открыто 12 замков, тысячи пользователей королевства Шуденберг, княжества Синиус и королевства Бристания стекались именно в этот пограничный регион. Но количество гильдий было только около ста. Естественно, что все они бросились сюда в ожидании войны. И если они брежно позволят себе сейчас занять трон, тогда концентрированная атака гильдии будет неизбежна, которые пожелали бы воспользоваться шансом. И это правда, если бы кто-то наивно захватил трон, то уже через 30 минут плотного нападения каждый был бы убит. Таким образом, захватить замок в Нагора не было настоящим достижением. Он заметил, что большинство гильдий следят друг за другом, но в то же время учатся. Затем каждый будет увеличивать число сторонников, расширяя свои возможности, и это будет повторяться каждый раз. Интриги и предательства. Подобное было нормой. А в игре, в отличие от реальности, всё было ещё жёстче из-за огромной прибыли заинтересованных сторон. Однако эти столкновения всё равно подходят к концу, рано или поздно. Либо кто-то особо мощный захватит всё единолично, либо стороны обеднятся и начнут полноценно наращивание мощи, чтобы занять замок. Они также подготовили план, чтобы сдерживать захваченный замок на протяжении длительного времени. Естественно, Клинок Рассвета во главе с Салоном был одной из главных сил. «Время для решающего сражения в Нагорании почти настало. Все необходимые приготовления завершены, теперь всё, что осталось, — это подобрать момент, когда я начну всё решиться, победа или поражение». Целью Оллана был замок Сильвана в южной части. Среди всех четырёх мест на юге Сильвана имеет лучшее расположение, расстояние между тремя королёвствами самое наименьшее, также рядом находится побережье, что превращает это в отличное место для торговли». Когда всё стабилизируется, Нагоран, несомненно, будет центром торговли в новом свете. И если удастся заполучить Селивану, то мой клинок Рассвета, безусловно, будет сильной гильдии. Аллан готовился к этому без каких-либо колебаний, и когда он уже собирался отправиться к Селиване, чтобы захватить это место, появился Андел и начал капать на мозги. Этот парень вообще думать не умеет. Андел только что-то делал, но никогда много не думал. Существовало несколько причин, из-за которых Алан привёл все силы в Нагаран за короткий промежуток времени. Он был умным, поэтому быстро соображал, опережая в этом плане других людей. А когда возникали трения между союзными войсками, тогда он либо быстро их успокаивал, либо быстро уничтожал. Скрытая поддержка Аллана тоже была на высоком уровне. И епископ Собора тоже стал бы получить неплохую прибыль от Селивана, если Алан займёт это место, поэтому также оказывал некую тайную помощь. Собор направил целых 20 человек, чтобы поддерживать во всём клинок расцвета. Они также заверяли, что обеспечат его большим количеством боеприпасов. Тем не менее, наибольшим фактором сыграло не что иное, как собственная репутация. Алан являлся признанным святым рыцарем. Общеизвестно было по рассказам, что эта личность терпеть не может несправедливости и всегда будет её отстаивать. Такой имидж был невероятно важен. Это могло сравниться по аналогии с Троецарствием. То же самое относилось и к Новому Свету. Образ Аллана был настолько тщательно проработан, что мог легко воздействовать на почти любую гильдию. Некоторые из них даже сами к нему напрашивали, чтобы сформировать альянс. Самое главное для меня — мой праведный образ. Что бы произошло, если бы народ узнал о том, что алан связался с наёмниками ради убийства Арка? Скорее всего, это распространится по всем городам и станет серьёзной проблемой. Вот почему алан не мог так просто послать Анделла. Анделл сейчас невероятно токсичен, Я не хочу говорить ему что-либо жёсткое, чтобы ещё серьёзнее его не разозлить. Но с мобилизации всей гильдии Клинок Рассвета, возможно, Анделла можно было бы занять вместо того, чтобы сейчас гоняться за арком. Его голова как голый камень. Как мне объяснить ему, насколько всё это важно? Однако, думаю, с этим парнем мой план не сработает. В конце концов, Ална решил увезти андела в место, где закупались боеприпасы. В то время, когда ему требовалось совершить некоторые военные поставки, он одновременно пытался уговорить андела. Тем не менее, независимо ни от чего, тот не собирался отказываться от преследований Арка. «Этот Арк уже выше сотого уровня! Кроме того, кажется, он сумел поднять много денег, прежде чем покинул Каир! Ты собираешься просто оставить его в покое? Я говорил тебе, организация «Тёмный брат» сейчас тоже настроена враждебно к нему. Даже если мы ничего не будем предпринимать, они не оставят его в покое. Ты вообще не понимаешь, даже если этим наёмникам удастся хоть 10 раз убить Арка... Но если тот решит бросить игру, я потеряю все свои шансы на месть. Я не буду удовлетворен пока собственными руками не покитайсь с ним. Само собой, арка нужно кончить лично. Но сейчас есть более важные вопросы. Важные? Ха, что за более важные вопросы? Захватить замок в какой-то игре, что ли? Это всего лишь игра. Почему ты так сильно вкладываешься в эту игру? Разве это важнее того, чтобы раздавить того парня? Разве нет? а он выдохнул. Он не ребёнок, но что всё-таки ему надо сказать этому упёртому барону, чтобы он понял? Это было до такой степени абсурдно, что гораздо легче было бы убедить какого-нибудь тролля, чем этого Анделла. Когда Алан повернул голову в сторону, Андел сразу закрыл рот. Карета, в которой они ехали, наконец-то прибыла на границу Нагорана. «А? Этот парень!» Глаза Анделла опухли, словно дутый мяч, и он начал заикаться. Когда экипаж приблизился к границе, появился знакомый до боли гном-торговец. На лице Андела расплылась широкая улыбка. «Это торговец, который был вместе с Арком в Каире!»